Портал «Фантаскоп» представляет статью «Земля-Луна» или «Как это все случилось?» Автор Сергей Дмитриев. Читает Олег Шубин. В школе и на спецлекциях наши ближайшие небесные окружения объясняют популярно так. Земля вращается вокруг Солнца с периодом 1 год. Луна вращается вокруг Земли с периодом в лунный месяц. Сама же Земля делает оборот вокруг своей оси за 24 часа. Так уж получилось, что Луна все время обращена одной стороной к Земле. Луна вращается вокруг своей оси с периодом в один лунный месяц, поэтому мы не замечаем ее вращение. Как произошел такой чудесный расклад? В.М. Песков в КП однажды уже давно написал несвойственную ему статью о Луне, о ее происхождении и влиянии на живое на Земле. По его версии, Земля и Луна произошли из общей горячей каши, а потом оформились как есть. Это послужило отправной точкой для объяснения суточного вращения Земли и вращения Луны с моей стороны. Дело было давно и происходило прозаически просто. Из Солнца была извергнута очередная порция горячей каши в виде несимметричной гантели, которая вращалась вокруг общего центра тяжести с периодом лунного месяца. Подобные движения можно наблюдать при густом насморке, когда сморкаются с руки. Пардон, конечно. По мере охлаждения ручка гантели лопнула, и ее сосульки стали втягиваться в шары. Больший шар, будущая Земля, согласно закону сохранения количества движения, раскрутился при этом до одного оборота за 24 часа, как фигурист, сложив по бокам или подняв над головой руки. Малому шару, будущей Луне, этот финт по каким-то причинам не удался. Хотя, по идее, он должен был раскрутиться в другую, чем Земля, сторону. Может быть, сыграла роль притяжение большого шара или еще что. Но с тех пор Луна и уставилась одной стороной на Землю. Но при этом она сохранила первородный период вращения вокруг общего центра тяжести системы, что и сейчас имеет место. Известно, что Луна как бы покачивается из стороны в сторону, и мы видим на 5% больше ее половины. Я было предположил, что это остаточные колебания после разрыва с Землей, но меня поправили. Это просто следствие эллиптической орбиты Луны. У меня есть внятный эскиз модели для демонстрации этой версии. Ее можно было бы установить где-нибудь в парке или в планетарии. Я не первый раз излагаю эту версию, но ожидаемого интереса она не вызывает, к сожалению. Неясности остается с избытком, конечно. Можно предположить, что быстрое вращение Земли, охлаждение и нагрев повлияли на химические процессы при охлаждении Земли, способствовали образованию воды и так далее. И поэтому, дескать, ландшафт их так не похож. И на десерт чистой воды фантазия. Австралийские ученые посчитали, что современными техническими средствами можно, если не раскрутить, то хотя бы раскачать Луну вокруг своей оси. Проект простой. По экватору Луны устанавливаются по возможности мощные ракетные двигатели. Они запускаются по особой программе или на раскачку, или на вращение. Но вопрос, зачем это нужно? Ну, надоело смотреть на одну сторону. Почему бы не закрутить старушку для чисто зрелищности? А может, всплывут и некие полезные побочные эффекты? Может, ее тоже завести на 24 часа в сутки, для создания земных условий будущим ее обитателям или вахтовикам? Вы слушали статью «Земля-Луна» или «Как это все случилось». Автор Сергей Дмитриев. Читал Олег Шупин.